Ваше подсознание пыталось объяснить звуки, и так зародился весь этот фантастический сон, который вы рассказали мне. То, что вам казалось длящимся несколько минут, на деле заняло часть секунды у подсознания своё время. Это обычное явление. Хлопает, скажем, дверь это будет спящего, и у него остаётся воспоминание о каком-то необычном ярком сне, кончившемся громким звуком. На самом деле сон начался одновременно со звуком. Ему кажется, что сон длится часы, а на самом деле он уместился в краткий миг между звуком и пробуждением. Она тяжело вздохнула, ужас в её глазах ослабел. Я продолжал: "И есть ещё что-то, о чём вам нужно помнить. Ваше положение. В это время у женщин бывают очень яркие сны, обычно неприятного характера, иногда даже галлюцинации". Она прошептала: "Это верно". Когда я была беременна маленькой Моли, я видела ужасный сон. Она задумалась. На лице её снова появилось сомнение. Но кукла, кукла-то и исчезла. Я выругала себя за то, что не подготовил себя к этому вопросу. Маткен пришёл на помощь. Он сказал: "Я выбросил её в мусоропровод. После того, что ты рассказала, я решил, что тебе лучше не видеть её". Она резко спросила: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 притворно строго обратился я к нему Если бы была кукла, месяц жил Мар поняла бы, что всё это сон и успокоилась. Но я думал, Док, так будет лучше. Голос его звучал виновато. Пойди и найди её, сказал я сердито. Он взглянул на меня понимающе, я кивнул. Через несколько минут он вернулся. Уже вывезли мусор, доложил он. Кукла исчезла, но я нашёл вот что. Он держал в руке связку миниатюрных книжечек на ремешке. Он спросил: "Это не те книжки, которые в твоём сне уронила кукла Молли?" Она вздрогнула и отпрянула в сторону. "Да", прошептала она. "Убери их, Дэн. Я не хочу их видеть". Она посмотрела на меня. "Думаю, что я всё-таки был прав, когда выбросил куклу, доктор". Я взял её холодные руки в свои.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 Последовали быстрые сборы, затем тяжёлый момент прощания с телом. Наконец всё было готово. Девочка хотела забрать своих кукол, но я запретил, несмотря на опасность снова возбудить подозрения моли. Я не хотел, чтобы хоть что-то от мадам Менделиб сопровождало их в пути. Они уехали к родственникам в деревню. Маккен поддержал меня, и куклы остались в квартире. Я пригласил по телефону знакомого гробовщика. В скрытии я не опасался, так как в моём заключении никто не стал бы сомневаться, а крошечный укол невозможно было обнаружить. Гробовщику я сказал, что у жены умершего начались родовые схватки, и её отправили в больницу. В диагнозе я написал, что смерть наступила в результате тромбоза, и мрачно подумал при этом, что такой же диагноз поставил врач банкира, разделавшись с гробовщиком, я сидел и ждал Маккена. Я старался разобраться во всей этой фантасмагории, которую мой мозг упорно отказывался принимать. Я начинал понимать, что мадам Менделип обладает каким-то знанием, неизвестным в современной науке. Я отказывался называть это колдовством. Это слово веками применялось к самым естественным явлениям, причины которых разъяснялись много позже. И еще недавно зажженная спичка была волшебством для дикаря.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 Одну такую положили в карман Рика Ри перед первым покушением на него. Вторую я нашёл у его кровати прошлой ночью. Я заснул, держась за неё рукой, и попытался его убить. Третья верёвочка помогла убить Джона. Значит, ясно, что верёвочка была частью механизма управления и контроля за куклами. Правда, пьяный бродяга, на которого напала кукла Питерса, не мог иметь при себе лестницы.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 Маккен, ты случайно не сказал правду, что выбросил куклу? Нет, Док, она сбежала. А где же ты взял книжки? Как раз там, где, по словам Моли, кукла уронила их на туалетном столике. Я спрятал их в карман после её рассказа, она и не заметила. Я её обманул. Здорово получилось, не правда ли? А что бы мы сказали, если бы она спросила о верёвочке?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 Я думаю, куклы охотятся за теми, у кого верёвочка, сказал он угрюмо. Ну что ж, эта мысль приходила и мне в голову. Но зачем ей понадобилось убивать моли? Может быть, она слишком много знает? Да, Док, я хотел сказать, вам Мендели прекрасно знать, что за ней следят. Ну что ж, её слуги лучше моих, вспомнил я слова Рикари и рассказал Маккену о том, что была ночью и зачем я искал его. А это доказывает, что ведьма Мендели прекрасно знает, кто следит за ней, сказал он, выслушав меня. Она старается убрать обоих, босса и моли. Она из-за вами охотится, Док. Куклы кем-то сопровождаются, сказал я. Музыка отзывает их обратно. Ведь они не тают в воздухе, а уходят куда-то, туда, где слышна музыка. Но куклы должны быть вынесены из лавки или выйти сами. Как они проскальзывают мимо ваших людей? Я не знаю. Похудевшее лицо Маккена было измучено. Белая девка делает это. Слушайте, что я обнаружил, Док. Вчера от вас я пошёл к ребятам. Я много чего услышал. Они говорят, что около 4 часов девица уходит в помещение позади лавки, А старуха усаживается на её место. В этом вроде бы нет ничего особенного, но около 7 часов они вдруг видят, что девица идёт по улице и входит в лавку. Её ни разу не видели выходящей. И ребята, сторожащие задний выход, без конца ссорятся с ребятами, сторожащими выход с улицы. Так вот, около 11 часов ночи один из ребят шёл по продовью. Когда его обогнала маленькая машина, за рулём которой сидела девица из лавки, он не мог ошибиться, он хорошо изучил её. За ней никто не следил. Он начал искать такси, но не нашёл, поэтому он вернулся к ребятам и спросил, какого чёрта всё это значит. И опять никто не видел, как она выходила. Я взял пару ребят, и мы начали прочёсывать весь квартал, чтобы найти гараж. Четыре часа прибежал один из наших и сказал, что видел девушку, по крайней мере, ему показалось, что это она, идущей по улице за углом недалеко от лавки. В руках у неё было два больших чемодана, которые она несла так легко, как будто они были совершенно пустые. Она быстро пошла прочь от лавки. Парень на секунду отвернулся, а она исчезла. Он обыскал всё вокруг, но её не нашёл. Было темно. Он дёргал ручки двери и калиток, но всё было заперто. Он побежал ко мне. Я осмотрел место. Это совсем недалеко от лавки. Там всё больше лавки, а дальше склад. Народа мало, дома старые. Ну, мы осмотрели всё и нашли такие гараж. И там действительно стояла машина с ещё горячим радиатором, та самая, которую видели на Бродвее. Вместе с ребятами я вернулся к лавке и сторожил с ними до утра. Около 8:00 утра девушка показалась в лавке и открыла её. И всё-таки это могло быть просто совпадением. Просто похожая на неё девушка, упрямо сказал я. Макен посмотрел на меня с сожалением. Она выходила днём, и никто не видел. Почему же ей не проделать это ночью? Парень видел её за рулём, и машину нашли около того места, где встретили эту девушку. Я задумался. Не было причины не верить Макену. Кроме того, это ужасающее совпадение во времени. Я сказал не громко. И время её отсутствия днём совпадает со временем, когда Джилмаром доставили куклу, а время отсутствия ночью совпадает со временем нападения на Рикари и смертью Джона Джилмора. Да-да, вы попали не в бровь, а в глаз, обрадованно сказал Макен. Она вышла и оставила куклу у моли, потом вернулась. Она вышла ночью и натравила куклу на босса. Она подождала, когда они выпрыгнут из окна, затем она поехала забрать ту, которую оставила у мули, затем поспешила домой. Куклы были в чемоданах, которые она несла. Я не мог сдержать злово раздражения, вызванного моим бессилием. Может, вы там думаете, что она вылетает на метле из трубы? спросил я насмешливо. Часы пробили 3. Макен молчаливый и озабоченный ждал приказаний. Мы отправились на свидание с мадам Менделеп.